Чужие эмоции в один миг захлестнули меня, окружили, впились в каждую клеточку моего существа холодными иглами. Я словно провалилась под лед в одну особенно злую зиму, затянувшую полумесяц залива, и плотная курка сомкнулась над головой, отсекая путь к спасению. Горькая вода забила рот и нос, легкие горели от невозможности сделать вдох. На батом стучало сердце. Бом-бом-бом. Тело налилось тяжестью, каждое движение давалось трудом. Силы утекали, словно вода из разбитого сосуда. Перед глазами становилось все темнее, будто я погружалась глубже и глубже, на самое дно, растворяясь, теряя себя. Бом-бом. Зачем? «Зачем?» — пульсировало в голове мой последний вопрос. Бом! И море откликнулось. Меня подхватило подводным течением, закручивая, ударяя о толстую ледяную корку. Застывшие болезненно четкие образы фанили чувствами, темными, чужими и злыми. Неясные, смутные эти видения проникали под кожу, против воли возникали в сознании болезненными вспышками. Калейдоскоп цветов, смазанные в движении пятна, далекий гул голосов, Пестрый карнавал, беззаботная жизнь, кажущаяся ослепительно яркой, если смотреть на нее из густой, непроницаемой тени, черной, словно зависть и несправедливая обида. Как свет богатых залов рядом с темным углом закопченной кухни. Умопомрачительные запахи, от которых рот наполнялся густой вязкой слюной, ароматы блюд — Роскошь, которую жизнь никогда не предоставит мне шанса отведать. И следом пьянящее чувство триумфа, оттененное остротой опасности. Так яд тонкой маслянистой пленкой растекается по только что приготовленному бульону. Скрип колес черных закрытых карет, вереницей растянувшейся где-то далеко внизу, заглушал бешеный стук сердца. Незамутненно чистый восторг пьянил. Жизнь обретала смысл. Месть казалась такой же сладкой, как и недоступные заморские кушанья. Искаженные временем растянутые слова. «Далеко пойдешь, мальчик. Надо только правильно выбирать друзей. Хочешь, я буду твоим другом?» Облаченная в темный дорогой костюм фигура Пальцы унизаны перстнями, светящимися насыщенно алым. Предложение, от которого невозможно отказаться, которое жаждешь принять. Течение становилось сильнее, обретало направление. Оно тащило меня вперед, словно беспомощную щепку, разбрасывало вокруг смертоносные щупальца видений. Белоснежные страницы дорогих книг, пропитанные ядом, от прикосновения к которым кожа покрывалась язвами. Облачко мутной взвеси, растворившееся за толстым стеклом колбы с зельем. Легкий дымок с ноткой горечи, замаскированный запахом духов. Множество способов испортить, изменить, уничтожить, убить. Ненависть обволакивала, сдавливала, погружая меня все глубже. И в этой черной, беспросветной пучине – тонким лучиком, неизвестно как пробившимся сквозь толщу воды, сверкнула мимолетная улыбка. Леди Элейна Себастьяне. Ее тоже следовало бы ненавидеть, ненавидеть сильнее и яростнее всех прочих за идеальную внешность, за положение, ставившее ее почти на одну ступень с королевской семьей, за неизменное дружелюбие, которым она равно одаривала представителей любого сословия. До дрожи в пальцах, да впервые испорченного зелья хотелось поймать ее на лжи, ухватить тень брезгливой гримасы, раздраженный выдох, недовольный прищур. Хотелось разоблачить ее, содрать на носной ворох оберток из этих милых улыбок, легких касаний, дорогих тканей и пряных духов. Обнажить ее суть, которая должна была, обязана была, оказаться столь же гнилой, как у прочих. Познать ее настоящую, сделать своей. Это не было похоже на любовь, одержимость, жажда, темная страсть. Свет, пронзивший ледяную воду, не грел, обжигал. Поток бурлил, вскипал мутной пеной закручивавшего бурного водоворота, тянул в глубину. И сияние вокруг становилось все болезненнее, все нестерпимее. В тот день под приветственные крики толпы и перезвон колоколов на Ратушной площади все оборвалось. Леди Элейна Кастанелло. Оглушающая, беспросветная тишина и пустота. Бом! Мое тело содрогнулось, выгнулось, натолкнувшись на невидимую преграду. Дно. От удара я словно пришла в себя, вновь обретая свое «я», и это придало мне сил. Бесконечно далекая поверхность казалась почти неразличимой, но я заставила себя оттолкнуться и поплыть туда, где, как чудилось, был верх. Выход. Перед глазами вспыхнул красный огонек, сначала расплывчатый, далекий, он постепенно обретал форму, обрисовывал контур правы и очертания длинных ухоженных пальцев. Вода вокруг заколыхалась смутным, неясным беспокойством и чем-то впервые похожим на страх, словно чей-то взгляд, отстраненно любопытный, прожигал спину между лопаток. Он заговорил с ним после ужина в доме его покровителя. «У меня есть заманчивое предложение!» — произнес спокойно. «Очень, очень заманчивое предложение!» Красная точка покачивалась, манила обещаниями. Несметные богатства, от которых перехватывало дыхание, зелья, книги, оборудование. Тайная протекция, дававшая чувство неуязвимости перед законом. И та, кого он в мыслях все еще продолжал называть «лейни», тянущаяся к нему, доступная. Цель, отдававшая отцветом чужой магии, но такая волнующая, правильная. С этого момента все изменилось. В зеркале заднего вида экипажа проступила картинка, окрашенная красноватыми всполохами. Маленький мальчик, вцепившийся в подлокотники сиденья, глядел вперед на дорогу и улыбался искренне и доверчиво. Поворот не туда, холод пробрал меня до костей. Образ ребенка треснул, рассыпавшись острыми осколками от отчаянного горестного крика. — Ты обещал! Я делал все, что ты просил! Она не должна была пострадать! Прикосновение руки с красным перстнем было почти физически ощутимо. — Ты знаешь, кто виноват! Знаешь, кого следует ненавидеть! — Так отомсти за нее и уйди! Ненавидеть! Ненавидеть! Ненавидеть! Слово вспыхивало в голове, бесконечно повторяясь, словно эхо в пустом высоком зале. Отталкиваясь от стен, оно горело, распространяя вокруг себя сеть алых трещин. Все вокруг сотрясалось. Мир рушился. Отомстить! отомстить, отомстить всем, всем, всем лощенному франту Майло Кастанелло, дважды обокравшему его, получившему ту, что стало смыслом его существования, а после не сумевшему удержать ее от смертельной ошибки, пустоголовой по жени, по злой насмешке судьбы носящей титул леди, который глупец Кастанелло решил заменить первую супругу, сумасшедший Эрли, и этой настырной девке, вдове идиота Честера, из-за ошибки которой он чуть было не лишился всего, избежав каторги лишь милостью покровителя, Девки, которую сдернули с костра, где ей было самое место, сжечь ее, сжечь их всех и уйти. Я почти пробилась к поверхности, почти вынырнула, но над головой вдруг сомкнулась ледяная корка. Я билась иступленно и отчаянно, но лед преграждал путь к свободе. Легкие, забитые вязкой склизкой мутью чужих эмоций, нестерпимо жгло, хотелось выплюнуть их из себя, сделать живительный глоток воздуха. Тщетно. По другую сторону льда проступали смутные, неясные образы, постепенно обретавшие яркость и четкость, словно лед становился прозрачнее, тоньше. Картина триумфа человека, годами шедшего к своей последней цели. Я кожей чувствовала его ликование, окрашенное нотками безумия. Вот я на влажной темной земле, съежившаяся от боли. Лицо перекошено. Рука с пылающим браслетом безвольно откинута в сторону. И лорд Кастанелло рядом и одновременно далеко. Его тело посреди гостиной в луже крови и рвоты. Судорожно стиснутая ручка разбитой чашки. И пальцы, наши с ним пальцы, почти соприкасаются, связывая лорда и меня воедино. Наша связь искорка надежды в темном, холодном и жестоком мире. Не ее ли я искала, когда, одинокая и потерянная, ступила на мостовые аллигранцы? Не человека ли, который бросил бы все дела, узнав, что я в опасности?» который без капли сомнения встал бы на мою сторону, защитил от несправедливых обвинений законников, вывел бы меня из горящего дома и укрыл плащом, когда я замерзала на крыльце своего временного прибежища. И эта искорка погаснет, когда остановится мое сердце, когда я навеки застыну в этом странном мире, где нет времени. Мире! который навсегда поглотит меня, если я не сумею остановить безумного Руджеро Бренце. Меня хватило на один единственный крик, громкий, отчаянный, выворачивающий наизнанку внутренности, выталкивающий наружу всю ту горькую муть, что заполнило мое существо от контакта с чужим разумом, на одно слово. «Остановись!» Я ударила обеими ладонями о толстую корку льда, ломая, сокрушая, и жуткое видение рассыпалось мелкими острыми осколками. Я зажмурилась, делая последний рывок наверх, и перед глазами вновь возникли замершие часы. Часы лорда Майло Кастанелло, моего супруга перед короной и людьми. Бом, бом. Бом! Секундная стрелка слабо качнулась, дрогнула и возобновила свой бег. Я вынырнула.